Каждый так и норовит у меня спросить, а где Лиз? Лиз – замечательная девушка. Мы с ней хорошо проводили время, но у нее оказались слишком большие планы на будущее. Уж очень она хотела стать женой настоящего ремесленника. Теперь вы понимаете, о чем я недавно говорил. Причем не менее, чем третьего ранга о чем она мне недавно и заявила. А поскольку мне им никогда не стать, тут я с ней полностью согласен, то я должен понимать, что наша связь носит исключительно временный характер. Я понял это, и в тот же день все было кончено. Тут же я сразу заметил и прочие ее хорошие качества, заносчивость, высокомерие, лицемерие и другие приятные причуды, на которые я раньше почему-то совершенно не обращал внимания. Вот и правильно. «Я же тебе говорил, что она слишком хороша для тебя», — бодр сказал Чес. «Утешил» называется. «Спасибо, ты настоящий друг», — сказал я. «Не за что», — как ни в чем не бывало, — ответил он. Мы подошли к площади семи фонтанов и остановились, чтобы оглядеться. Наши сказали, что будут ждать нас у шестого фонтана. С сомнением протянул Чес, оглядывая площадь. «Я пойду поищу их, а ты пока постой тут». С этими словами он прихватил под руку свою подругу, кстати, я забыл спросить ее имя, и шмыгнул в толпу. Я остался стоять у стены какого-то магазина с двумя подозрительно притихшими девочками. Они что-то сосредоточенно читали. Заглянув им через плечо, я увидел модную нынче газету. Помимо очередного упоминания о покушении на нашего любимого, ну, конечно, императора, на первой странице ничего интересного не наблюдалось. И как им еще не надоело обсуждать одно и то же. С того момента, как в императорский дворец пробрались двое наемных убийц-вампиров, прошло уже несколько месяцев, а газеты не перестают обсасывать подробности. Скука... Неужели девочкам это действительно интересно? Хотя это ведь хорошо. Пока они заняты, я могу спокойно послушать музыкалу. Я послал легкий энергетический импульс на панель воспроизведения и перенесся в чудесный мир музыки. Я даже не заметил, как отключился от внешнего мира, что со мной бывает нечасто. Обычно я это все же замечаю. Прервало мою идею странное ощущение, как будто кто-то внимательно меня рассматривает. Причем рассматривает не поверхностно, а заглядывает глубоко в душу. Такой цепкий, оценивающий взгляд. Мерзкий. Я быстро открыл глаза, и огляделся по сторонам. Народ все так же двигался мимо нас в обоих направлениях, но никто не обращал на меня никакого внимания, словно не замечая на фоне золотой стены. Я же говорил, девчонки продолжали пялиться в свою газету, и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться к прослушиванию музыки. Вот только вновь расслабиться я уже не мог». Тут еще кто-то хорошенько прошелся мне по ногам, в конец испортив мне настроение. День начинался не очень-то и удачно. Прошло каких-нибудь пять минут, и над площадью пронесся робот. По всей видимости, по площади в поисках людей с особенно яркими способностями проходил парад ремесленников. И это была обычная формальность, потому что в первый и последний раз человек со столь высоким уровнем силы, что его мог без всяких испытаний определить ремесленник, появлялся около 400 лет назад. Причем впоследствии он стал искуснейшим ремесленником того времени. Кажется, именно он придумал эти гадкие ученические перстни, от которых так трудно избавиться. И после того случая повелось, что каждый прием, процессии из высших ремесленников и лучших учеников Академии проходит по городу в надежде отыскать кого-либо с достаточно высоким уровнем силы. Я выключил музыкалу и с интересом уставился туда, где народ расступался, пропуская людей в красных и синих ливреях. Красные ливреи принадлежали учителям академии, ремесленникам, а синие – ученикам старших курсов. Вот только со своего места я не видел никого, кто мог бы напоминать высших ремесленников, тем более, насколько я помню, они носят серые и черные цвета. Я бы их сразу заметил. Видимо, надоело им каждые 33 года таскаться по городу, и они занялись более важными делами. Я их понимаю, так как сам не люблю совершенно ненужные порой условности, приличествующие моему положению в обществе. Они приблизились к строению, рядом с которым ошивался и я со своими родственницами. Я невольно подался вперед, чтобы получше рассмотреть процессию, и чтобы перестать сливаться со стеной. Как ни крути, аппарат ремесленников я вижу первый раз в жизни. Впереди шли ремесленники в красных ливреях, за ними в синих. Что меня поразило, так это выражение лиц учителей в красных ливреях, вернее, их полное отсутствие. Их лица не выражали никаких чувств. Они регулярно смотрели по сторонам, и трудно было определить, нравится им это занятие или надоело дальше некуда. До этого я видел ремесленников всего несколько раз. Они редко выходят из академии, поэтому их парад был мне интересен вдвойне». Вот учеников я видел довольно часто. Они часто ходили по городу с разными поручениями от Академии. Веселые ребята и девушки, искренне радующиеся своим выходом из Академии, но отмалчивающиеся по любым вопросам, касающимся того, что происходит за стенами башни. Я вообще не могу понять, почему все ученики Академии довольно добродушны в общении. Вот и сейчас, глядя на этих старших учеников, проходящих в паре метров от меня, я невольно вспоминаю нашу школу искусств. Искусство изучают самые разные люди, принадлежащие к разным слоям населения, а иногда и к разным биологическим видам. Вне школы многие из них разделяют такая пропасть, что диву даешься, а в школе эти разные люди и не люди составляют единый организм, группу. Также и эти будущие ремесленники. Кто-то смеется, кто-то задумчиво смотрит вдаль. Кто-то идет, обнимая за талию девушку. Совершенно обычные люди. Встретя их без синей одежды, я бы не обратил на них внимания. Какая же огромная разница между учениками и ремесленниками, идущими впереди? Неужели человек к моменту достижения высокого звания ремесленника так сильно меняется? Возможно, он при этом теряет что-то очень важное. Кто знает? Я настолько задумался, что сам того не замечая, встал на пути нескольких учеников, слегка отставших от шествия. «Эй, чего задумался?» – раздался веселый голос. Я удивленно сфокусировал взгляд на говорившем. ним оказался высокий парень синий синей идущий под руку с темноволосой девушкой. Они весело улыбаясь смотрели на меня, в то время как я придумывал, что ответить. «Да вот думаю, подойдет мне синий цвет или нет», — быстро сориентировался я. Парочка удивленно уставилась на меня, а потом расхохоталась. «Доживи сначала до синего цвета», — отсмеявшись сказал парень. И двинулся было дальше, но вдруг остановился и добавил. «Пройди испытание, а там, глядишь, еще встретимся». Сказав это, он нежно подтолкнул девушку, и они пошли догонять остальных учеников. Когда они уже почти скрылись за углом, девушка повернулась и подмигнула мне. Я покраснел, поспешил, вновь слиться со стеной, возле которой стояли девочки. Про газету они, конечно же, давно забыли. И теперь смеялись, глядя то на меня, то в ту сторону, куда скрылось шествие. «Влюбился, влюбился!» — тут же заверщали они, едва я к ним подошел. «Замолчите!» — рявкнул я, стараясь скрыть румянец. Они продолжали верещать, и я просто вновь включил музыкалу, чтобы не слышать их издевательств. Но не успел я раствориться в музыке, как из толпы вынурнул Чес, уже без своей подружки и бодренько зашагал к нам. «Ну что, пошли к воротам, я уже видел там твою тетю. Сдадим ей этих двух недорослей», — он показал пальцем на надувшую губки девочек, «и пойдем по-быстрому поступать в академию».